Глава двадцать четвертая В тот день Индия не смогла заставить отца продолжить рассказ. Она хотела узнать историю Мэри Скотт, но Одесса запретила. «Ты сегодня уже много узнала, деточка. Ты достаточно услышала», — сказала она. На следующее утро Ли взяла Индию с собой за покупками, пообещав новые шмотки и обед в лучшем ресторане города, а Люкер провел это время в гостях у одноклассника. В школе они не особо дружили, но теперь нашли точки соприкосновения. Так что Люкер вернулся в малый дом, душевно отдохнувшим. Позвонил Дофин. Ему нужна была не Ильи, а сам Люкер. — Слушай, — сказал он, — я здесь у твоих родителей, и тебе лучше подойти. «Зачем — Зачем? — мрачно спросил Люкер, догадываясь. — Лоутон. Разговаривал с Большой Барбарой, и она расстроилась. Что он ей сказал? Люкер, послушай, почему бы тебе просто не прийти? Если Ли там, скажи ей, чтобы тоже подошла. Люкер понял, что его мать напилась. Ничто другое не могло объяснить сдержанный трагический тон голоса Дафина. Он тут же вышел из дома, сказав горничной, чтобы Ли, как только они с Индией вернутся, заскочила к матери. Большая Барбара была не в лучшем состоянии. Когда Дофин пришёл к ней, она уже выпила пять больших бокалов бурбона. Она была угрюмой и рассеянной, с не привычкой от спиртного ей стало плохо. Она плакала, потому что Дофин видел, как её рвало в ванной. Когда пришёл Люкер, большая Барбара сказала, что Лоутон уехал час назад. Она понятия не имела, где он теперь. Рыдая, она сидела у изножья своей кровати. Люкер принёс из ванной смоченную тряпочку и нежно вытер ей лицо. Дофин хотел уйти, но ни Люкер, ни большая Барбара ему не позволили. Он должен был сидеть напротив них, и неважно, насколько неловко себя при этом чувствовал. "Ох, ребята", всхлипывала большая Барбара. "Мне так стыдно. Вы так усердно работали со мной в бельдах, и я думала, что у меня всё так хорошо получается, а теперь я вернулась в мобил на денёк и посмотрите на меня". Я не могу пройти по прямой, даже если она будет нарисована криозотом. Не знаю даже, что вы обо мне думаете. Мы вообще ничего о тебе не думаем. Попытался успокоить ее дофин. Что тебе сказал Лоутон, Барбара? — спросил сын. Большая Барбара судорожная и кала до тех пор, пока Люкер не похлопал ее по спине. Люкер, — причитала она, — ты был прав. Я ошиблась. Он сказал, что хочет, чтобы развестись, понял Люкер. Когда он приехал в Бельдом, то сказал мне, что с этого момента всё будет хорошо. А сегодня я вернулась, и он говорит, что передумал и будет разводиться, во чтобы это ни стало. Я сказала ему, чтобы бросил пить, а он ответил, что это не имеет значения. "Барбара", сказал Люкер. Должно было случиться что-то, что заставило бы его вот так передумать. Что произошло? Ох, ничего. Ничего особенного. — воскликнула она. — Сегодня мы были на том обеде, в ротари-клубе, в молодежной палате или еще где, я сидела напротив Лоутона, и все говорили о заполнении налоговых деклараций. На таких собраниях только и говорят о налогах или о охоте. И все жаловались, как много им нужно заплатить, а я взяла и ляпнула. Ну что ж, вам всем стоит прийти и поучиться у Лоутона. Посмотрите, что он вытворяет с налоговой формой и наточенным карандашом. И это всё, что я сказала, честное слово. Но Лоутон глянул на меня так, как будто я дала показания против него на суде. А потом мы сразу же садимся в машину, даже на десерт не остались, и он снова начинает говорить о подписании бумаг. Говорит, что не имеет значения пьяная я или трезвая, всё равно язык за зубами держать не умею. Я говорю: "Лоутон, ты в самом деле хочешь сказать, что мухлюешь с налогами?" А он, конечно, а ты как думала? А я ответила: "Даже и мысли не было. Просто хотела рассказать, как круто ты детализируешь вычеты в этом огромном бланке. Честное слово, это всё, что я имела в виду". Но он не слушал. Высадил меня здесь, а сам сказал, что едет к адвокату, и мне даже не пришлось махать рукой на прощание. И так ты вошла в дом и побежала к бару. Мрачно закрыл люкер. Даже обувь не сняла, вздохнула большая Барбара. В машине Лоутон сказал мне, что нет такого понятия, как бывший алкоголик. Есть только алкоголики, которые говорят всем, что больше не пьют. Сказал, что я могу оставаться в доме, если повешу в холли карту, чтобы не заблудиться после четвертой бутылки за день. «Барбара», — сказал Люкер, — «тебе нужно было воткнуть пальцы ему между ребер и вырвать печень. Я бы сделал именно так. Тогда ему не придется возиться с разводом». «Знаю» знахнула большая барбара. Но я тогда вообще не соображала. И знаете что? Что? серьёзно спросил Дафин. Я думаю, сказала она осторожно глядя на сына и зятя, и кладя руку на бедро Люкера. Я думаю, что позволю Лоутану получить развод. Думаю, это принесёт мне не меньше пользы, чем ему. Люкер не решился ответить и просто присвистнул. Ты думаешь, Начал дофин, но остановился, потому что знал, что хотел сказать. «А я объясню вам, почему так решила. Это из-за пьянства. Я сейчас не очень соображаю, но вчера вечером и сегодня утром мой разум был трезв. Про бурбон даже не задумывалось. Мысли об алкоголе не приходили мне в голову. Сегодня за завтраком я выпила целый стакан гриб прутового сока и только после того, как посуда отправилась в раковину, подумала, что туда можно было добавить водку». Если это не исцеление, тогда я не знаю, что это. Дофина добряущики внул. Я вылечилась, сказала я себе. И знаете, старалась-то я для Лоутона, потому что он не хотел быть женатым на пьянице. На себя было плевать. На самом деле мне даже нравилось налимониваться каждый вечер. И мне больно это говорить, по большому счёту меня вообще не волновало, что вы дети об этом думаете. Если бы вы просто сказали мне остановиться, я бы не послушалась. Я бы пошла на свадебный приём со жрелью из бутылок на шее, и всё равно, что подумают другие. Но Лоутон не хотел быть женатым на пьянице, так что я решила бросить пить. Всё время, пока страдала в бельдах, думала, что я больше не пью, что больше не алкоголик, и когда вернусь к Лоутону, он скажет мне: "Божья милость, вы большая Барбара, ты можешь водить мою карету". Но оказалось, что Лоутон просто не хочет быть моим супругом. Он высадил меня на подъездной дорожке и сказал: Иди внутрь и выпей барбара, тебе станет легче. Дофин покачал головой, как будто не поверил, хотя знал Лоутона Макрея, и история звучала вполне правдоподобно. Тебе следовало взять ложку, сказал Люкер, и выковырить его глаза прямо из орбит. И я подумала, что если его забота обо мне кончается на этом, то уже ничего нельзя поделать. Пусть остаётся со своей разведёнкой. Если его изберут в Конгресс, ей придется нелегко в Вашингтоне. Курчавые разведенки понятия не имеют, как устраивать вечеринки для политиков. Ни малейшего понятия». «Ты можешь жить у нас с Ли», — сказал Дофин. «Позволь Лоутону забрать все, что он пожелает. Не хочу, чтобы ты беспокоилась о вещах». Он имел в виду деньги. «Мы с Ли позаботимся о тебе. Мы все можем переехать в большой дом». Ох, я уверена, с этого момента у нас всё будет хорошо. Теперь ты наконец протрезвела и понимаешь, что за мудак этот человек, сказал Люкер. Инди от тебя понабралась, вздохнула большая Барбара. Лоутон говорит, что у него там какие-то бумаги, и он хочет, чтобы я подписала их у Орда Бенсона в среду. Он хочет развода по обоюдному согласию. Я скажу ему, что буду счастливо подписать документы о разводе, буду счастливо передать все свои акции компании по производству удобрений, все права на добычу полезных ископаемых, которые есть у меня в округе Ковингтон. Я пойду и скажу ему, что он может взять всё, кроме Бельдома. Умно придумано, да? Бельдом останется моим. Это единственное, что я заберу. И тогда нам больше не придётся беспокоиться о вмешательстве нефтяных компаний. Я отдам Лоуту всё до нитки, лишь бы Бельдом остался у меня. В среду утром я подпишу эти бумаги, и уже к вечеру мы вернёмся в Бельдам. Большая Барбара улыбнулась сквозь рыдания, предвкушая это счастливое будущее.